Глава двадцать Сын Беорнегара Кэти Бри увидела Реджиса, переваливающего через хребет, слева от конуса айсберга. Она увидела Дзирта и Бреннера, тяжело опирающихся друг на друга, когда они выходили из пещеры. И еще она увидела Киерстада, которого нес на плече... Стампед, которая немало потрудилась, чтобы поднять девушку на ноги своими лечебными заклинаниями, была немало удивлена, когда Кэти Бри спустила сдавленный крик и упала на колени. Жрица с беспокойством посмотрела на нее, а затем, проследив за ее взглядом, сразу поняла, в чем дело. — Хэй, сказала она. — Это же... Вульфгар! выдохнула Кейти Бри. Реджис присоединился к четверке на краю айсберга и также был поражен, когда увидел, кого они вызвали из когтей злобного рту. Хафлинг запищал от восторга и бросился в объятия варвара, и Вульфкар с Кейерстадом на плече поскользнулся на льду и упал на спину, чуть не разбив себе голову. Но огромный варвар, не имел ничего против. рту и его злобные слуги были разгромлены, и наступило время празднования. Почти. Дзирт не переставал проклинать себя за то, что потерял веру в себя и в своих друзей. Он вопрошал Реджиса, затем Кэтибри и Стампет, но никто из них не видел фигурки Изоникса, которая позволяла Дроу вызывать Гвинвивар. Очевидно, ее поглотило темное море. Видя, в каком состоянии находится Дзирт, Бреннер быстро принял командование на себя. Первым насущным делом было вернуть Кэтибри Стампет на берег. И побыстрее, ибо и Дзирт, и Бреннер, и Вульфкар насквозь промокли и уже замерзали, а Кьерстат нуждался в немедленном внимании со стороны жрицы. Стампет извлекла из своего мешка крюк на прочном канате и ловким движением опытной покорительницы вершин всадила его в айсберг в каких-то десяти футах отстоявших там друзей. Бреннер быстро закрепил его, а затем встал рядом с Вольфгаром, который уже изо всех сил тянул канат, чтобы подтащить льдину к берегу. Тянул все сильнее, не отрывая взгляда от Этибри. своей возлюбленной девушке, которая должна была стать его женой много лет назад. Дзирт склонился над краем айсберга и погрузил свои сабли в воду, стараясь осветить ее. «Мне нужна какая-то защита, чтобы я смог опуститься туда!» – крикнул Дроу Стампет, которая тянула за свой конец каната и пыталась найти слова утешения для страдающего скитальца. Реджис, стоявший рядом с Дзиртом, покачал головой со знанием дела. Хафлинг бросил в воду свой шнур с грузом на одном конце. Вниз ушло уже пятьдесят футов веревки, но до дна он так и не достал. Даже если Стампед и удалось бы с помощью заклинаний сделать так, чтобы Дзирт не замерз и дышал под водой. Он не смог бы опуститься на такую глубину, и отыскать черную фигурку на темном дне. Стампит сразу бросилась к Киерстаду. Кейти Бри и Бреннер быстро обнялись на берегу, а затем девушка и Вульфгар оказались друг перед другом. Варвар был изранен и оборван. Его светлые волосы развевались, борода не спадала на грудь, глаза запали. Но он был всё так же огромен и мускулист, и какие бы шрамы ни оставил на его теле рту, это был Вульфгар, и все остальное не имело для девушки никакого значения. Сердце Вульфгара взволнованно билось. Кэти Бри совершенно не изменилась, быть может, стала чуть старше. Но в ее темно-синих глазах сверкали те же искры, в них светилась та же любовь к жизни и приключениям, тот дух, который нельзя было укротить. Я думала, что ты начала было кэтти бри, но остановилась и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я никогда не забывала о тебе. Вульфгар схватил ее в объятие, и привлёк к себе. Он пытался что-то сказать ей, объяснить, что только мысли о ней поддерживали в нём жизнь во время долгого сурового испытания. Но он не смог подобрать слов, ни одного, и поэтому лишь прижимал ее к себе так сильно, как только мог, и оба они дали волю слезам. Зрелище взволновало всех. Хотя Дзирт не смог долго наблюдать за влюбленными. Исчезла Гвинвивар, его многолетняя спутница, зачастую его единственная спутница, его единственный настоящий друг. Он не мог так просто проститься с ней. Благодаря усилиям и магическому искусству Стампет, Керстат вышел из состояния оцепенения и сразу оценил трудность их положения. Короткий день был уже на исходе. Все вокруг заполняла промозглая сырость. Было очень холодно, гораздо холоднее, чем в тундре, а у них не хватало топлива, чтобы развести и поддерживать костер. Керстад знал другой способ обеспечить укрытие. Всё еще лежа на земле, опираясь на локти, он обменялся парой слов с Бренером и стал отдавать указания. Эйти Бри, используя хазитхи, вырубала ледяные кирпичи, а все остальные стали укладывать их, выстраивая куполообразное сооружение «Ледяной дом». Эта работа была завершена как нельзя вовремя. У жрицы иссякли ее заклинания, и холод стал серьезной угрозой. Разверзлось небо, и на землю обрушился дождь со снегом, а затем разразился – Жуткий снежный буран. Но внутри ледяного убежища было тепло и безопасно. Всем, кроме Дзирта. Дроу явственно ощущал, что без Гвенвивар ему не согреться никогда. Наступивший рассвет оказался тусклым и серым. Воздух был даже холоднее, чем морозной ночью. Друзья обнаружили, что попали в ловушку. Ночные ветры переместили льды, давшие имя этому морю, и их айсберг оказался слишком далеко от всех остальных, чтобы попытаться перебраться по льду на сушу. Керстат, который чувствовал себя значительно лучше, взобрался на коническую вершину айсберга, взял свой боевой рог и стал подавать сигналы. Единственным ответом ему было эхо, отраженное от многочисленных ледяных вершин. Дзирт провел утро в молитвах, обращенных к Меликки и к Гвайрону Винстрому, прося вернуть ему пантеру, его драгоценного друга. Ему хотелось, чтобы Гвинвивар поднялась из моря, и он молился об этом, понимая, что просит о невозможном. Затем у него появилась идея. Он не знал, пришло ли к нему послание богов или его собственная мысль. Впрочем, ему было всё равно. Сначала он отправился к Рэджису, который вырезал так много замечательных произведений из кости форели, который создал того единорога, что висел на шее Дзирта. Хафлинг высек кусок льда подходящего размера. и принялся за работу. А Дзирт отправился на другую сторону айсберга, подальше от всех остальных, и начал звать. Через два часа Дроу вернулся, а рядом с ним неуклюже передвигался молодой тюлень, вновь обретенный друг. Как скиталец, Дзирт хорошо знал животных, умел общаться с ними на элементарном уровне, Понимал, какие движения могут напугать их, а какие позволят укрепить доверие. Он был рад увидеть по возвращении, что Кэти Бри и Бреннер, используя лук и наскоро сработанную сеть, наловили рыбы и тут же угостил тюленя. — Хэй! воскликнул Бреннер, протестуя, но затем его лицо просветлело. «Да — Да! — сказал он, потирая руки. Думая, что понял намерение Дроу. «Его надо подкормить!» Нахмуренное лицо Дзирта заставило Дворфа замолчать. Дроу был поражен результатами работы Хафлинга. Из простого куска льда ему удалось создать точное подобие фигурки Изоникса. «Если бы у меня было больше времени, — начал было Реджис, — но Дзирт жестом остановил его. «Этого будет довольно!» Они начали тренировать тюленя. Дзирт кидал ледяную статуэтку в воду, кричал «Гвиан!», а Реджис бросался к краю айсберга и вылавливал фигурку той самой сетью, которую Бреннер смастерил для ловли рыбы. Когда Реджис протягивал сеть с фигуркой Дзирту, Тот вознаграждал его рыбой. Они повторяли это снова и снова, и, наконец, Дзирт ставил сеть в рот тюленя, бросил фигурку в воду и крикнул «Гвен!». Умное животное фыркнуло и нырнуло, быстро вернув дрову фигурку, изготовленную хафлингом. С улыбкой надежды Дзирт оглянулся на своих друзей и протянул тюленю рыбу. Они занимались этим более 20 минут, и с каждым последующим броском фигурка улетала все дальше в темную воду. Всякий раз тюлень находил и возвращал ее, за что вознаграждался всеобщим восхищением и, что более важно, рыбой. Затем понадобился перерыв, так как тюлень устал и уже не был так голоден. Несколько последующих часов Тянулись для несчастного Дзирта бесконечно долго. Он сидел в ледяном доме, отогреваясь, пока остальные разговаривали, главным образом с Вольфгаром, стараясь вернуть его в мир живых. Всем им, особенно самому Вольфгару, было очевидно, что варвару предстояло пройти еще долгий болезненный путь. Киерстад время от времени поднимался на верхушку айсберга и трубил в свой рог. Юный варвар все больше беспокоился, так как если они дрейфовали, то лишь удаляясь от берега, и, казалось, не было никакой возможности направить айсберг назад. Они могли продолжать ловить рыбу. Жрица и ледяной дом могли некоторое время поддерживать тепло. Но провести зиму в море плавучего льда – было невозможно. В конце концов, понимал Киерстат, к ним наведаются голодные белые медведи или свирепый снежный ураган похоронит их во время сна вместе с их ледяным убежищем. После полудня зирт вернулся к дрессировке тюленя, и через некоторое время Реджис отвлек тюленя, а Дроу плеснул по воде и крикнул, сделав вид, что бросил фигурку. Тюлень возбужденно нырнул, но через несколько мгновений в замешательстве выбрался на айсберг, издавая протестующий лай. Он не получил от Дзирта награды. Дроу держал тюленя в ледяном доме всю ночь и большую часть следующего утра. Было необходимо, чтобы животное сильно проголодалось, ибо Дроу знал, что время уже на исходе. Он мог лишь надеяться, что айсберг не уплыл слишком далеко от того места, куда ушла под воду фигурка. После пары бросков Дроу применил тот же прием, чтобы отвлечь тюленя, и отправил его на поиски. Прошло несколько минут, и когда уже казалось, что тюлень вот-вот откажется от дальнейших попыток, Дзирт скрытно кинул фигурку в воду. Счастливый тюлень нашел ее и был вознагражден. Она не тонет, заметил Реджис, догадавшись, в чем проблема. Мы должны приучить тюленя нырять за ней. Они утяжелили статуэтку с скалолазным крюком Стампид. Дзирт особенно тщательно делал последующие броски, добиваясь, чтобы тюлень мог проследить за тем, как опускалась фигурка. Умное животное прекрасно справлялось с задачей, уходя глубоко под воду и каждый раз возвращаясь с фигуркой в сетке. Тогда они вновь применили свою уловку, отвлекая тюленя, пока дзирт плеснул по воде, и все как один затаили дыхание, когда тюлень нырнул. Он поднялся на поверхность во многих ярдах от айсберга, тявкнул дзирту и исчез вновь. Так повторялось много раз. А затем тюлень вынырнул прямо у айсберга, прыгая от радости. Он выполнил свою задачу. Фигурка Гвенвивар была в сетке. Друзья закричали в восторге, а Кирстад дунул свой рог. На сей раз ему ответило не только эхо. Юный варвар с надеждой посмотрел на остальных и дунул вновь. К айсбергу приближалась большая лодка. на носу, которой возвышался Бертгар, а группа дворфов и варваров гребла изо всех сил. Керстатд протянул рог Вульфгару, который извлек из инструмента самый сильный и высокий сигнал, который когда-либо слышали в долине ледяного ветра. Бертгар и равияк глядели на него снизу из лодки с темной воды, и их замешательство постепенно уступало место бурному восторгу. В ту ночь, когда они вернулись в рудники дворфов, Дзирт отходил ко сну со смешанными чувствами. Он был так счастлив, невероятно взволнован тем, что Вольфгар вновь был рядом с ним. и тем, что ему удалось вернуться после встречи со столь могущественными врагами живым и в окружении невредимых друзей, включая Гвенвивар. Но Дроу не мог не думать о своем отце. Долгие месяцы он шел этим путем, веря в то, что придет к Закнофейну. Он мечтал о том, чтобы вновь оказаться рядом со своим отцом и наставником. и хотя ни на мгновение не жалел о том, что они освободили из плена Вульфгара, а не Закнофейна, не мог так легко проститься со своими мечтами. Он уснул, и ему приснился сон. Его пробудило присутствие в комнате призрака. Он потянулся было за саблями, но резко остановился и упал на постель, узнав Закнофейна. «Сын мой!» Молвил призрак, тепло улыбаясь, гордый отец, умиротворенная душа. «Со мной все хорошо, лучше, чем ты можешь себе представить». Дзирт не мог найти слов для ответа, но его лицо выражало все, что было у него на сердце. «Старый жрец призвал меня», — объяснил Закнофейн. Он сказал, что тебе нужно было знать это. «Прощай, мой сын, держись своих друзей и своих воспоминаний и верь в своем сердце, что мы встретимся вновь». С этим призрак исчез. На следующее утро Дзирт вспомнил ночное видение и, конечно, несколько утешился. Логика говорила ему – что это был только сон, пока он не осознал, что призрак говорил с ним на языке Дроу и не понял, что старым жрецом, на которого ссылался окнафейн, мог быть только Кедерли. И Дзирт решил, что когда кончится зима, он вернется в храм парящего духа и отнесет туда хрустальный осколок, надежно упрятанный в защитную шкатулку. По мере того, как шли дни, А воспоминания о встрече с призраком не блекли, скиталец Дроу обрел подлинный покой, ибо понял и поверил в то, что это был не сон. «Они предложили мне возглавить племя», — сказал Вольфгард Зирту. Это было морозным зимним утром более чем через два месяца, после их возвращения домой из моря плавучего льда. Дзирт обдумал эту неожиданную новость, принимая во внимание состояние здоровья своего возвратившегося друга. Затем он покачал головой. Вульфкар еще не полностью оправился, и ему не следовало принимать на себя бремя такой ответственности. «Я отказался», — признался Вульфкар. ка что», — сказал Дзирт, стремясь утешить его. Вульфкар посмотрел на голубое небо того же цвета, что и его глаза, которое вновь сияло для него после шести лет мрака. «Никогда», — поправил он Дроу, — «это не моё дело». Дзирт не был уверен, что согласен с ним. Хотел бы он знать, в какой степени отказ Вульфкара был вызван тем, что могучему варвару пришлось прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы приспособиться к условиям окружающей жизни. Даже самые простые вещи казались незнакомыми несчастному варвару. Он был весьма неловок в общении со всеми, особенно с Кейтибри. хотя Бреннер и Дзирт не сомневались в том, что между ними вновь вспыхнула искра прежнего чувства. «Хотя я буду направлять Бертгара», — продолжал Вульфкар, «и не потерплю никакой вражды между его людьми, моими людьми и народом Долины Ледяного Ветра. Всем нам хватит настоящих врагов и без создания новых». Дзирт не спорил: Ты любишь ее? неожиданно спросил вульфгар, застав дроу врасплох. Конечно, искренне ответил дзирт, так же как я люблю тебя и Бренора и реджиса. Я бы не стал вмешиваться. начал было вульфгар, но его остановил тихий смех Дзирта. Выбор не за тобой. И не за мной, — пояснил Дроу, — выбор за Кэти Бри. Вспомни, что было с тобой, мой друг, и то, что ты в своем безрассудстве почти утратил. Вульфгар долго и пристально смотрел на своего дорогого друга, преисполнившись решимости последовать его мудрому совету. Жизнь кэтибри была ее жизнью, и право решать принадлежало ей. И что бы или кого бы она ни выбрала, Вульфкар всегда останется в кругу ее друзей. Зима обещала быть долгой и холодной, с обильными снегопадами, милосердно скупой на события. Отношения между друзьями уже не будут прежними. Они не смогли бы остаться прежними после того, что пережили. Но они снова будут вместе, душой и сердцем. И пусть никто, ни человек, ни демон, не пытается снова разделить их. Наступила одна из великолепных весенних ночей в долине ледяного ветра. Не очень холодная, но довольно ветреная. Звёзды были яркими и большими. Дзирт не мог определить, где заканчивалось ночное небо и начиналась темная тундра. И это не имело никакого значения ни для него, ни для Бреннера или Реджиса. Гвен Вивар также была довольна, рыская по нижним уступам склона Бреннера. «Они снова друзья!» – сказал Бреннер о Кэти Бри и Вульфкаре. «Она нужна ему сейчас, и она помогает ему вернуться!» «Шесть лет мучений в лапах такого демона, как Иртул, не забыть так быстро!» — согласился Реджис. Дзирд широко улыбнулся, думая о том, что его друзьям вновь удалось обрести друг друга. Эта мысль, естественно, привела Дроу к размышлениям о его месте. — Думаю, что смогу нагнать Дюдермонта в Лускане, — внезапно и совершенно неожиданно сказал он. — Если не там, то в глубоководье наверняка. — Чёртов от чего ты бежишь на этот раз? — выдавил из себя дворф. Дзирт обернулся и, взглянув на него, громко засмеялся. — Я ни от чего не бегу, добрый дворф, но я должен в соответствии. с данным мною словом и ради общего блага доставить хрустальный осколок в храм парящего духа, в далекий Кайродун. «Моя девочка говорила, что то место было к югу от Сандабара», запротестовал Бреннер, думая, что поймал дроу на лжи. «Ты туда не доплывешь». «Далеко, к югу от Сандабара», согласился Дзирт. но ближе к воротам Балдура, нежели глубоководью. «Морская фея идет быстро, Дюдермонт сможет доставить меня гораздо ближе к Эдерли». Брейнер больше не протестовал. «Чертов эльф!» — пробормотал Дворф. «Не очень-то мне хочется возвращаться на проклятый корабль, но если надо...» Дзирт пристально посмотрел на Дворфа. «Ты идешь?» «Неужели ты думаешь, что мы останемся?» Ответил за задвор Фореджис. И когда Дзирт обратил свой изумленный взгляд на хафлинга тот быстро напомнил ему, что именно он, а не Дзирт, пленил Криншинебон. «Ну, конечно, они идут!» Донесся знакомый голос из темноты. «Так же, как и мы!» Мгновением позже Кейти Бри и Вульфгар поднялись по крутой тропинке и присоединились к своим друзьям. Дзирт оглядел всех их, одного за другим, а затем отвернулся и обратил свой взгляд к звездам. «Всю мою жизнь я искал свой дом», – спокойно произнес Дроу. «Всю жизнь я желал большего, чем мне предлагали, большего, чем Мензаберонзан». Большего, чем бойцы, которые вставали рядом со мной из личной корысти. Я всегда думал, что дом – это место. И, конечно, это так и есть, но не в физическом смысле. Это место здесь. Дзирт положил руку на сердце и обернулся, чтобы взглянуть на своих спутников. «Такое ощущение дает истинная дружба», – продолжал он. «Я знаю это сейчас и знаю, что я дома». «Но ты уезжаешь в Кэрадун?» — мягко сказала Кэти Бри. «И мы тоже!» — воскликнул Бреннер. Дзирт улыбнулся, глядя на них, затем громко засмеялся. «Если обстоятельства не позволяют мне оставаться дома», — твердо сказал скиталец. Тогда я просто возьму свой дом с собой. Неподалеку раздался рык Гвенвивар. Они снова отправятся в путь все шестеро навстречу грядущему рассвету.